Часть четвертая. Цезарь. Проконсул Галии. Глава первая. Неопытность политики Цезаря в Галии и неудачи в военных действиях. Весну 56 -го года Цезарь провел в больших хлопотах. Помпей и Крас стали ссориться и в надежде на распадение Триумвирата Домиций Агена Барб, кандидат на консульство, стал угрожать отнятием у Цезаря его провинции и легионов. Под влиянием тех же надежд повел Атаку и Цицерон, только что вернувшийся из ссылки. В апреле месяце он произнес восхитившую сенаторов речь, в которой требовал пересмотра положения о помпеевых ветеранах, то есть попросту уничтожения аграрной комиссии, учрежденной Цезарем, и обещал через месяц, 15 мая, внести формальное предложение. Обстоятельства таким образом требовали немедленных действий, и Цезарь, свидевшись раньше с Помпеем, пригласил обоих своих коллег на совещание в Луке. Ныне Лука. К назначенному времени туда прибыл Крас и Помпей, а за ними с поклоном и уверениями в преданности большая часть знати. 200 сенаторов и столько же магистратов, настоящих и бывших. Так на улицах города можно было видеть съезд могущественной партии, похожей на собрание царского двора, и результаты были чрезвычайно важны. Оба врага были примирены ободительным Цезарем и условились сделаться консулами в будущем году в управлении. К раз богатую Сирию, а Помпей обе Испании. Взамен этого проконсульство Цезаря было продлено еще на пять лет, а оплата военных расходов произведена за счет государства. Колоссальные богатства, награбленные в Галлии, потребны были самому Цезарю на подкуп всевозможных должностных лиц, сенаторов и тому подобное. Плоды не замедлили сказаться. Получив второе внушение от Помпея, Цицерон публично раскаялся. Обозвал себя ослом и 15 мая вместо обещанной речи произнес в Сенате пламенный панигирик гению и добродетели Цезаря. Позднюю весной 56 года до нашей эры Победоносный Триумвир отправился к войску. Недавно покоренная северо-западная Галлия вплоть до моря составила союз и восстала. И Цезарь принужден был вести кампанию в четырех пунктах. Сам с небольшим флотом он действовал против Венет в Британии, Сабин в Нормандии, Либиен в Прирейнской области Тривиров, а Крас в Аквитании против неспокойных Басков. План был выполнен блестяще. Венеты были разгромлены и проданы в рабство, и союзники их подверглись той же участи. Вся Галия лежала теперь у ног Цезаря после трехлетней борьбы. Тем не менее, она продолжала волноваться, и прошло еще много времени, пока она успокоилась. В 55 году до н.э. постановления Лукского съезда были приведены в исполнение. Помпей и Крас были выбраны в консулы, а трибун Трибони внес предложение о их назначении в провинции Испании и Сирии и о продлении Цезарю срока его проконсульства вплоть до марта 49 года до нашей эры. Оппозиция аристократии была свирепая. По обыкновению произошла кровавая свалка на форуме при знакомой уже нам обстановке и неблагоприятными авгурами и чудесами храбрости Катона. Но триумвиры одержали победу, и предложение прошло.